Курьер принцессы Карл Второй доказывал или пытался доказать мисс Стюарт, что он думает только о ней. Он обещал ей такую же любовь, как его дед Генрих Четвертый испытывал Габриэле. К несчастью для Карла Второго он неудачно выбрал день, ибо как раз в этот день мисс Стюарт вздумала возбудить его ревность. Поэтому, выслушав заверение короля, она совсем не растрогалась, как рассчитывал Карл Второй, а звонко расхохоталась.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 Мне негде поместить таких знатных гостей. В таком случае я подарю вам гемптон-корт. Не будьте так щедры, государь. Лучше любите подольше. Вот все, чего я от вас прошу. Я буду любить вас всегда. Давай. Довольно с вас? Вы смеетесь, государь. Разве вы хотите, чтобы я плакал? Нет, но мне хотелось бы видеть вас в более меланхолическом настроении. Боже, сохрани красавица. Я уже довольно погоревал. Четырнадцать лет изгнания, бедности, унижений. Мне кажется, долг уже уплачен. Кроме того, меланхолия нам не к лицу. Вы ошибаетесь. Взгляните на молодого француза. На Виконта де Бржелона. Вы тоже. Вот проклятие. Видно, все мои дамы с ума сойдут из-за него. Но ведь у него есть причина для меланхолии. Какая? Вы хотите, чтобы я выдал вам государственную тайну? Да, хочу. Ведь вы сказали, что готовы сделать всё, что я пожелаю. Ну, хорошо. Ему здесь скучно, довольны вы? Ему скучно? Да, разве это не доказывает, что он глуп? Почему же глуп? Да так же. Посудите, я ему позволяю любить мисс Мэри Грефтон, а он скучает. Мило. Значит, если бы мисс Лесис Тьюарн не любила вас, вы утешились бы полюбив мисс Мэри Грефтон. Да, это я этого не говорю. Ведь вы отлично знаете, что Мария Грэфтон меня не любит, а утратив любовь, человек утешается только найдя любовь. Но повторяю, речь идёт не обо мне, а об этом молодом человеке. Правда, подумаешь, что так его она покидает, Елена. Понятно. Елена до Париса. Елена прекрасная. Согласно греческим мифам, дочь Зевса и Леды, жена спартанского царя Менелая, похищение которой Парисом явилось поводом к Троянской войне. Парис сын троянского царя Приама. Значит, этот молодой человек кого-то покидает, вернее, его покидают. Бигняга. Ну что ж, по делам. Почему по делам? А зачем он уехал? Вы думаете, он уехал по своей воле? Не, вжили его заставили. Ему приказали, дорогая Стюарт. А он уехал из Парижа по приказаннию. Почему же приказанию? Угадайте. По приказанию короля, а? Именно. Вы мне открываете глаза. По крайней мере, никому не говорите об этом. Вы знаете, что сдержан нейного мужчины, и так его услал король. Да. И в его отсутствии похищает его Возлюбленную? Да. И представьте, бедный мальчик вместо того, чтобы благодарить короля, жалуется. Благодарить короля за похищение возлюбленной? Разве можно говорить такие вещи при женщинах, особенно при любовницах, государь? Ну, поймите меня. Если бы так, кого отнимает у него король была мисс Грефтон или мисс Стюарт? Я разделял бы его мнение и даже считал бы, что он... Мало горюет, но это какая-то чахоточная хромоножка. К черту верность, как говорят во Франции. Отказываться от богатой ради бедной, от любящей ради обманщицы, да видно ли это дело? А вы думаете, государь, что Мэри действительно хочет понравиться Виконту? Да, думаю. Тогда Виконт привыкнет к Англии, Мэри девушка с головой добьется своего. Боюсь, дорогая мисс Стюарт, твиконт не акклиматизируется в нашей стране. Всего лишь позавчера он просил у меня разрешения уехать, и вы ему отказали, ещё бы. Людовик очень желает его отсутствия, и моё самолюбие теперь задето. Я не хочу, чтобы говорили, будто я предложил этому юноше самую соблазнительную приманку в Англии. Вы очень любезный, государь, с очаровательной гримаской сказала мисс Стюарт. Разумеется, мисс Стюарт не в счет, — извинился король. Она приманка королевская, и раз я попался на нее, надеюсь, никто другой на нее не покусится. Итак, я не хочу понапрасну строить глазки этому юнцу. Он останется здесь и здесь женится, клянусь вам. И надеюсь, когда женится, не станет сердиться на ваше величество, а будет вам признателен». Здесь все наперерыв стараются угодить. И вот даже господин Бекингем, который невероятная вещь, уступает ему дорогу. И даже мисс Стюарт, которая называет его очаровательным. Послушайте, государь, вы достаточно хвалили меня, мисс Грефтон. Разрешите же и мне похвалить немного господина Добржелона. Кстати, с некоторых пор ваша доброта удивляет меня. Вы думаете об отсутствующих, прощаете обиды, Вы почти что совершенство. Откуда это? Карл II рассмеялся. Всё это потому, что вы позволяете мне любить себя. О, наверное, есть ещё и другая причина. Да, я оказываю любезность моему брату Людовику XIV, и это не то. Ну, если вы уж так добиваетесь, я вам скажу. Бэкингем поручил моему повещению этого юношу, сказав: "Государь, Ради Виконта де Бражелона я отказываюсь от мисс Грефтон. Последуйте моему примеру. О, герцог-рыцарь, что и говорить. Полно. Теперь вы стали расхваливать Бекингема. Кажется, вы намерены совсем извести меня сегодня. В этот момент в дверь постучались. Кто смеет беспокоить нас? Право, государь, сказала Стюарт, ваше, кто смеет чересчур самонадеянно. И чтобы наказать вас... Она сама подошла к двери и открыла ее. «Ах, это курьер из Франции! Может быть, от моей сестры?» — вскричал Карл. «Да, государь!» — отвечал Лакей с чрезвычайным поручением. «Пусть войдет поскорее!» — приказал Карл. Курьер вошел. «У вас письмо от ее высочества герцогини Орлянской?» «Да, государь!» — отвечал курьер. «И настолько спешное, что я затратил только двадцать шесть часов на доставку его вашему величеству, причем потерял...» в коля 3 четверти часа ваше уджерд будет вознаграждено, сказал король, вскрывая письмо. Прочитав его, он расхохотался. "Право, я ничего не понимаю", и снова прочитал письмо. Мисс Джард держала с почтетельно подавляющим любопытством Фрэнсис, — обратился к король к лакею, — велите угостить курьера и уложите его спать, а завтра у изголовья он найдет кошелек с пятью десятью луидорами. Государь, ступай, друг мой, ступай. У моей сестры будет основание торопить тебя, дело спешное. И он расхохотался еще громче. Курьер, камердинер и сама мисс Стюарт не знали, как держаться. "Ах!" воскликнул король, откидываясь на спинку кресла. Подумать только, что ты загнал сколько лошадей, двух. Двух лошадей, чтобы привести это известие. Ступай, друг мой, ступай. Курьер удалился в сопровождении камердинера. Карл II подошёл к окну, открыл его и высунувшись наружу, крикнул: "Герцк Бэкингем, дорогой Бэкингем, идите скорее сюда!" Герцк поспешил на зов, но увидев мисс Стюарт, остановился на пороге, не решаясь войти. «Войди же, герцог, и запри за собой дверь!» Бекингем повиновался и, видя, что король весел, с улыбкой подошел к нему. «Ну, дорогой герцог, как твои дела с французом?» «Я почти в отчаянии, государь. Почему?» «Потому что очаровательная мисс Грефтон хочет выйти за него замуж, а он не желает жениться на ней». «Да этот француз какой-то простак!» — воскликнула мисс Стюарт. «Пусть он скажет «да» или «нет». Нужно этому положить конец. Но вы знаете или должны знать, сударь, не серьёзно, сказал Герцк, что господин Доброжелон любит другую. В таком случае, заметил король, приходя на помощь мистерт, пусть он попросту скажет нет. А я ему всё время доказывал, что он поступает дурно, не говоря да. Ты, значит, сообщил ему, что ло Вальяр его обманывает? Да, совершенно недвусмысленно. Что же он сказал в ответ? Так подпрыгнул, точно собирался перескать чистить ламанш. Наконец-то он сделал хоть что-нибудь, сказала мисс Стюарт. Это хорошо. Но я удержал его, продолжал бакингом. Я оставил его с мисс Мэри. Надеюсь, что теперь он не уедет, как собирался. А он собирался ехать, воскликнул король. В одно мгновение мне казалось, что Никакими человеческими силами его невозможно будет удержать. Но глаза мисс Мэри устремлены на него. Он останется. Вот ты и ошибся, Бекингем, сказал король, снова расхохотавшись. Этот несчастный обречен. Обречен на что? На то, чтобы быть обманутым или еще хуже. Собственными глазами удостовериться в этом. На расстоянии с помощью мисс Грефтон удар будет ослаблен. Ничуть... Ему не придет на помощь ни расстояние, ни мисс Грефтон. Баржелон отправится в Париж через час. Бекингем вздрогнул в мисс Тюарт, широко открыла глаза. «Но ведь, Ваше Величество, знаете, что это невозможно», — сказал герцог. «Увы, дорогой Бекингем, теперь невозможно обратное». «Государь, представьте, что этот молодой человек лев допустен, и что гнев его ужасен, не спорю, друг мой». Если он увидит своё несчастливое очию, чем хуже для виновника этого несчастья. Очень может быть. Но что же делать? Вот этим виновником сам король, восклицал Бэкингем. Я не поручился бы за его безопасность. О, у короля есть мушкетёры с такой, напроговорил Карл. Я знаю, что это такое. Мне самому приходилось дожидаться в передней в Блуа. У него есть господин Д'Артаньян. О, это телохранитель. Я не побоялся бы 20 разъярённых брожелонов, если бы у меня было четверть таких стражей, как Дортаньян. "Вся же, ваше величество, подумайте об этом", сказал Бэкингем. "Вот прочти", сказал в ответ Карл II, протягивая письмо герцогу и суди сам, как бы ты поступил на моём месте. Бэкингем взял письмо принцессы и медленно прочитал его, дрожа от волнения: "Ради себя, ради меня, ради чести и благополучия всех". «Немедленно отошлите во Францию Виконта де Брожелона, преданная вам сестра Генриетта». «Что ты на это скажешь, герцог?» «И богу ничего», — отвечал ошеломленный Бекингем. «Неужели ты посоветуешь мне с аффектацией?» «Произнес король, не послушаться моей сестры, когда она так настойчиво просит меня. Боже, сохрани, государь, и все же». «Ты не прочитал приписки, герцог. Она внизу, и я сам не сразу заметил ее. Читай». Герцог развернул лист и прочитал. «Тысячи приветствий тем, кто меня любит». Герцог побледнел и помик головой. Ристок задрожал в его пальцах, точно бумага превратилась в тяжелый свинец. Король подождал с минуты, и, видя, что Бекингем молчит, сказал... Итак, пусть он повинуется своей судьбе, как мы повинуемся нашей. Каждый должен перенести свою меру страданий. Я уже отстрадал за себя и за своих. Я нёс двойной крест. Теперь к чёрту заботы. Пришли мне Герцог этого дворянина. Герцог открыл ресочтую дверь повериона. И, показывая королёна Рауля и Мэри, которые шли бок о бок, проговорил, «Ах, государь, какая-то жестокость по отношению к бедной мисс Грефтон!» «Полно, полно!» — зови, — сказал Карл II, хмуря черные брови. «Как все здесь стали чувствительны!» «Право, мисс Тиарт, вытирает себе глаза!» «Ах, проклятый француз!» Герцог позвал Рауля, а сам предложил руку мисс Грефтон. Господин доброжелал, сказал Карл II. Не правда ли, вы просили у меня третьего дня разрешения вернуться в Париж? "Да, государь", отвечал Рауль, задаченный таким вступлением. "И я вам отказал, дорогой виконт". "Да, государь. Что же вы? Остались ли довольны мной?" "Нет, государь, потому что, конечно, у вашего величество были больше основания для отказа. Ваше величество так мудры и так добры, что все ваши решения надо принимать с благодарностью. Я как будто сослался при этом на то, что французский король не выражал желания отозвать вас из Англии. Да, государь. Вы действительно сослались на это. Я передумал, господин Дображелон. Король действительно не назначил срока для вашего возвращения, но он просил меня позаботиться о том, чтобы вы не скучали в Англии. Очевидно, вам здесь не нравится, если вы просите меня отпустить вас. Я не говорил этого, господин. Да, но ваша просьба означала, что жить в другом месте вам было бы приятнее, чем здесь. В этом мгновении Рауль обернулся к двери, где прислонившись к косяку, стояла бледная, расстроенная мисс Грефтон. Рядом стоял Бэкингем. Вы не отвечаете, продолжал Карл. Французская пословица говорит, молчание — знак согласия. Итак, господин Доброжелон, я могу удовлетворить ваше желание. Вы можете, когда захотите, уехать во Францию. Я вам разрешаю. Государь! — воскликнул Рауль. Ах! — вздохнула Мэри, сжимая руку Бекингема. Сегодня же вечером вы можете быть в Дувре, — продолжал король. Прилив начинается в два часа ночи. Ошеломленный Рауль пробормотал несколько слов, похожих на... ни то на благодарность, ни то на извинение. Прощайте, господин Доброжелан. Желаю вам всех благ, сказал король, поднимаясь с места. Сделайте мне одолжение, возьмите на память этот бриллиант, который я предназначал для свадебного подарка. Мисс Дрефтом казалось, сейчас упадёт в обморок. Принимая бриллиант, Рауль чувствовал, что его колени дрожат. Он сказал несколько приветственных слов королю и мисс Тьюарт и подошёл к Бэкингему, чтобы проститься с ним. Воспользовавшись этим моментом, король удалился. Герцх хлопотал около мисс Грефтон, стараясь ободрить её. "Попросите его остаться мадмуазель у меня", умолял Бэкингема. "Напротив, я прошу его уехать", отвечала, оживляясь мисс Грефтон. И они из тех женщин, у которых гордость сильнее всех других чувств. Если его любят во Франции, пусть он возвращается туда и благословляет меня за то, что я ему посоветовала ехать за своим счастьем. Если его напротив там не любят, пусть он вернётся. Я буду любить его по-прежнему, и его несчастье нисколько не умаляет его в моих глазах. На гербе моего рода начертан девиз, который запечатлелся в моём сердце: "Имущему мало, нуждающемуся всё". Сомневаясь, мой друг сказал Бакингему, что вы не найдёте во Франции сокровище равное тому, которое оставляете здесь. Я думаю, или, по крайней мере, надеюсу, грубо проговорил Равуль, что любимая мною особа достойна меня. Если же меня постигнет разочарование, как вы пытались дать понять мне Герцик, я вырву из сердца свою любовь, хотя бы вместе с ней мне пришлось вырвать сердце. Мари Грэфтон взглянула на Рауля с невыразимым состраданием. Рауль печально улыбнулся. "Медмуазель", сказал он. "Бриллиант, подаренный мне королём, предназначался для вас. Позвольте же мне поднести его вам. Если я женюсь во Франции, этот шлите его мне. Если не женюсь, оставьте у себя". Что он хочет сказать? подумал Бэкнингем в то время, как Рауль почтительно пожимал похолодевшую руку Мэри. Мисс Грефтон поняла устремлённый на неё взгляд герцога. "Если бы это кольцо было обручальное", сказала она, "я бы его не взяла. А между тем вы предлагаете ему вернуться к вам?" "Ах, герцог!" со слезами воскликнула девушка. "Такая женщина, как я, не создана для утешения таких людей, как он". Значит, вы думаете, что он не вернётся? Нет, не вернётся, задыхающимся голосом произнесла мисс Грэфтон. А я утверждаю, что во Франции его ждёт разрушенное счастье, утраченная невеста, даже запятнанная честь. Что же останется у него, кроме вашей любви? отвечает Семари. Если вы знаете ваше сердце, Мисс Грефтон наферлась на руку Бакингэма и пока Рауль Стримглаф убегал по липовой аллее тихонько пропела стихи из Ромео и Джульетты. "Улетим поживём или оставшись умрём". Когда замерли звуки её голоса, Рауль скрылся. Мисс Грефтон вернулась к себе, бледная и молчаливая, как привидение. Воспользовавшись присутствием курьера, доставившего письмо королю Бэкингему, написал принцессе и графу де Гишу. Король был прав. В 2 часа ночи вместе с началом прилива Рауль садился на корабль, отходивший во Францию.